«Не извольте беспокоиться. А вас мне дали самые лестные аттестации. Прошу не сомневаться, я их оправдаю. Продолжим, если вы не устали». You welcome!» Утомленно, снисходительно проговорила кандидат филологических наук. «Я повторю вопрос. Кому еще была выгодна ваша смерть?» Я спросил быстро, отрывисто. «С этой девушки определенно надо бы снять спесь. Пожалуй, она слишком привыкла помыкать своими студентами. И, наверное, мужем. Мне эти штучки не нравились. Не знаю». Она ответила утомленно, чуть прикрыв глубокие глаза. «А кто наследует ваше имущество в случае вашей смерти? Муж?» ну, «Пожалуй, нет». Она задумчиво покачала головой. «Похоже, она уже успела за вчерашний вечер и сегодняшнее утро обдумать в числе прочих и эту версию покушения. Или, если наследуют, то с большими сложностями. Мы с ним не расписаны. Живем в гражданском браке. Давно живете? Около восьми лет. Совместно ведете хозяйство? Да. Вполне достаточно». Я имею в виду, времени вполне достаточно, чтобы суд признал вашим наследником именно его. А другие наследники? Дети? У меня нет детей. Родители? Отец умер, а мама? Ну, это смешно. Братья, сестры? отсутствуют. Беда вся в том, мой дорогой Павел Сергеевич Мегре, она усмехнулась, что у меня нечего наследовать. А квартира? «Двухкомнатная, далеко не в центре. Рыночная цена не больше 60 тысяч долларов. Убивают и за сто рублей». «Да», — усмехнулась она, «столовым ножом по пьянке, но не вырядившись в маску, не вооружившись пистолетом, не вычислив маршрут жертвы». В ее голосе впервые прозвучали панические нотки. «Что ж, не так плохо», Прежде всего для нее самой, чтобы она слегка испугалась. «У вас есть деньги на счету?» — продолжал я давить на посетительницу. «Минус четыре тысячи долларов», — усмехнулась она. «Как это понимать?» «Долг за машину», — пояснила клиентша. «Скажите, может быть, вам угрожали?» «Нет-нет, поспешно, пожалуй, чересчур поспешно», — ответила госпожа Калашникова. Мой кредитор интеллигентный человек, очень богатый. Для него эти четыре тысячи ничего не значат. Можно узнать, кто он? О, Боже! У меня такое ощущение, что вы, господин частный сыщик, лепите в белый цвет, как в копеечку, а вот попадете в Альшнепа. Она жестко глянула на меня. Ну, мы справлялись и не с такими методами психологического и не всегда только психологического воздействия, я спокойно выдержал ее взгляд и размеренно произнес. «Уважаемая Екатерина Сергеевна, вы являетесь моим клиентом. Вы платите мне деньги, и, на мой взгляд, немалые, за то, чтобы я нашел человека, стрелявшего в вас, и тем самым оградил бы вас от опасности, которая, возможно, вам все еще угрожает». Позвольте мне спрашивать вас то, что я считаю нужным спрашивать. И позвольте посоветовать вам, на то время, пока действует наш контракт, поступать так, как я вам рекомендую. В ответ на мою тираду она промолчала. Раздавила сигарету в пепельнице. Я воспринял ее молчание как знак согласия. «Итак...» Имя вашего кредитора? Спокойно продолжил я. Шелеринский. Иван Исакович Шелеринский. Тот самый. Тот самый. Шелеринский был одним из тех, кого отечественная пресса полюбила в последнее время величать олигархом. Четыре тысячи долларов были для него и в самом деле карманными деньгами откуда вы знакомы с шаляринским мы учились с ним в одном классе вам можно позавидовать он дал вам деньги безо всякой